Я ее как раз протирал, когда полей аллее прошел Мессинг. На его концерты я не ходил, но Вольфа Григорьевича в лицо знал. Он часто приходил на могилу жены и, бывало, оставался там по нескольку часов. Вольф Григорьевич прошел, поздоровался со мной и ответил. А потом я только голову его видел. Могилу Аиды Михайловны, так, кажется, его жену покойную звали, мне было видно, самый верх памятника».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 Я только тогда и понял, что вазу уронил, от ней ручка отвалилась. Стою столбом и ничего понять не могу, аж жуть взяла. Товарищ директор, правду говорю, не сочиняю я ничего и не пью второй год, жены спросите. Все так и было, как я написал, и кто бы на моем месте вазу не уронил, тут и самому сковырнуться недолго. Убедительно прошу не лишать премии.